Утка оказалась объедёнем. Какое-то время все увлечённо предавались чревоугодию. Только Ксения и кусок не лез в горло. Она состранённым видом гоняла по тарелке румяный кусочек и бросала нетерпеливые взгляды на жующего Алексея. Ксения: "А вы должно быть на диете?" Не упустила момента Света. "Я не голодна", сухо ответила Ксения. Дети берут пример взрослых. Понизив голос только для Ксении и Алексея, сообщила Света: "Вы же не хотите, чтобы девочки выросли анорексичками". Девочкам это не грозило. Они с аппетитом уминали утку за обе щеки. Однако удар Светы наконец попал в цель. Алексей нахмурился. Ксения подцепила на вилку кусочек утки и отправила в рот, послав Свете ненавистный взгляд. Наевшись, сестрички выскочили из-за стола. И принялись тискать Пушистика, который до этого мирно дремал в кресле у камина. "Дай мне. Нет, теперь моя очередь моя", девочки повысила голос Ксения, повернувшись к ним. И Света заметила у неё на шее татуировку, какой-то кельтский знак. "Вы разорвёте Пушистика. Осторожнее, мои милые". "Ксения, какая симпатичная у вас тату", сделала очередной выпад Света. "Спасибо, Ксения метнула в неё настороженный взгляд. "А ваши дети тоже захотят себе такие", заметила Света. "Дети ведь во всём копируют родителей. Недавно я брала инт, чуть не выдав себя, она кашлянула и поправилась. Читала в газете интервью с девушкой, всё тело которой покрыто татуировками. Она сказала, что с детства любила татушки, потому что они были у её матери. Первое тату, она наколола себе в 15 лет. Кстати, Света обратилась к писателю. Сколько лет Саше? Саше 10. Писатель метнул на дочь озабоченный взгляд, как будто представляя Сашу с татуировкой во всю спину. Вот пусть подумает, нужна ли девочке такая мать, как Ксения. А Света ему представит и новые поводы к размышлению. Ксения, а почему вы не любите кошек? с невинным видом спросила Света. И по взгляду писателя поняла, что попала прямиком в яблочко. Наверняка Ксения была против покупки пушистого питомца и отговаривала Алексея от этой затеи. "Почему это я не люблю кошек?" Ксения была сама любезность, и казалось, ничто на свете не может вывести её из себя. Просто вы единственная из всех, кто ещё ни разу не погладил пушистика. А он ведь такой милый, трудно удержаться, чтобы его не потискать. И не дожидаясь, пока все не станет оправдываться, Света обратилась к писателю: Алексей, передайте мне, пожалуйста, хлеб. Вот и пусть думает, способна ли всей душой полюбить двух девочек, да, что осталась совершенно равнодушной к милому котенку, и подходит ли на роль матери та, что подает девочкам дурной пример отсутствием аппетита и наличием татуировки. Если писатель не дурак, пусть делает выводы. Алексей думал плохо и выводов не сделал, потому что ровно за 20 минут до Нового года он поднялся с места и предпринял попытку номер 2. Маша, Саша, вернитесь, пожалуйста, за стол. А я хочу сделать важное объявление. К нам мчится Новый год, пошутил дядя Ваня. У нас будет мачиха, горестно шепнула Саша, так что её слышала только Света. В Новом году Нас с вами ждут хорошие перемены, продолжил Алексей, а на ледяных устах Ксении начала расцветать победная улыбка. Потому что я решил сделать ремонт, громко вскрикнула Саша. Ксении коршуном повернулась к ней, а Саша заволнованно затараторила. Папочка, это замечательно. Я как раз хотела с тобой об этом поговорить. Я хочу переклеить обои в своей комнате. Я из них уже выросла. И Маша тоже хочет другие обои. Правда, Машуля? Она обратилась за поддержкой к сестре. Ты ведь хочешь обои с феями Винкс. Обожаю Винкс, радостно взвизгнула Баша. Хочу такие обои. Хорошо, девочки, тепло улыбнулся писатель. Если вы так пожелаете, будут вам новые обои. Но я имел в виду не ремонт. Я имел в виду более важное событие. Маленькая ладошка Саши стиснула Свету руку. Девочка бросила на неё отчаянный взгляд. Телефон, вскрикнула Света. Что это телефон звонит в коридоре? Слышите? Я ничего не слышу, ледяным голосом процедила Ксения и нежно проворковала: "Алекс, так что ты имел в виду?" Саша торопливо подержала светленную ложь. "Точно звонит. Это твой папа. Вдруг что-то важное. Я сейчас проверю". Писатель вышел из зала, а над столом повисла грозовая туча. Глаза Ксении метнули молнии Свету и притихшую Сашу. Но она быстро справилась с собой и с видом королевы выпрямилась на своём стуле, как на троне. Делайте, что хотите, словно говорила она, но только всё чётко. Я стану хозяйкой в этом доме. Пятьё минутами раньше или позже не имеет значения. Я умею ждать. Кто-нибудь ещё хочет утки? Попытался разрядить атмосферу дядя Ваня. Не откажусь, Фёдор охотно притянул свою тарелку. Понимает ли он, что происходит, или его заботит только то, как бы набить брюхо? Вернулся писатель, держа в руке мобильный. Руслан звонил ещё полчаса назад. Перезвоню ему после Нового года. Сейчас есть дела поважнее. Он бросил многозначительный взгляд на Ксению и вернулся за стол. Итак, я хочу, чтобы эта особенная новогодняя ночь объединила всех нас. Ксения, Ксения с готовностью поднялась со своего места. Ксения, я прошу тебя оказать мне честь и стать мобильной писателя, не мог бы дозвонить в более нужный момент. Света мысленно пожелала звонящему всех благ в Новом году. А в следующий миг случилось непоправимое. Да, быстро сказала Ксения и коснулась губ писателя лёгким поцелуем, словно поставила на нём метку. Я согласна. мобильный продажал надрываться в руках оцепеневшего Алексея. А теперь ответь, ласковым голосом сказала Ксения. Я подожду. И с победным видом она опустилась на своё место. Руслан ошамлённо проговорил в трубку писателю: "Умеешь ты выбрать время. Я только что сделал предложение Ксении". "Вот дела", раздалось из трубки. "И что она? Она согласна?" Из глаз Саши брызнули слёзы, и она резко выскочила из-за стола. Света бросилась за ней. Саша горько рыдала на кровати в своей комнате. Ты мне обещала. Она подняла на Свету несчастные глаза. Ты обещала, что не допустишь этого. Не переживай. Света прижала девочку к себе. Ещё не всё потеряно. Папа сделал ей предложение. Голос насхлипнула Саша. Но это ещё не значит, что он на ней женится. Преободрила Света девочку. Правда. Саша вытерла слёзы, и в её глазах вспыхнула надежда. Правда. Только ты должна мне помочь. План созрел внезапно. Раз уж не удалось вывести Ксению из себя, и она прилежно играет роль идеальной мамочки, значит, нужно создать такую ситуацию, в которой она проиграет родной матери девочек по всем фронтам. Судя по портрету, настоящая мама девочек была весёлой и жизнерадостной. А Ксения ледышка, в этом ее слабость. Саша, вспомни, как вы все вместе весело проводили время, когда твоя мама была жива. Может, вы катались на коньках или на санках, на ватрушках? Шмыгнула носом Саша. Мы катались на ватрушках с горки. Она тут не подалеку. Нам было очень весело вместе. Отлично. Тогда мы пойдем кататься на ватрушках сегодня. Как думаешь, Ксении это понравится? Ни за что, Саша обрадованно фыркнула. Ты видела её платья и юбки? Она ни за что не сядет на ватрушку. Нам же лучше, Света подмигнула девочке. Главное, чтобы твой папа понял, что Ксения совсем не похожа на твою маму и не сможет её заменить. На лестнице раздались быстрые шаги, и Света торопливо шепнула: "После того, как наступит Новый год, предложи Маше отправиться кататься на горку". Саша быстро кивнула и повернулась навстречу Ксении, которая без стука вошла в комнату. Сашенька, детка, что случилось? Ничего. Саша, не взглянув на тётку, выскользнула в коридор. Дверь хлопнула. Ксения повернулась к Свете, прекрасная и невозмутимая, как фарфоровая кукла с нарисованной на лице улыбкой. Теперь та света знала, что это всего лишь вышколенная улыбка с юрдесы. Я смотрю, вы успели подружиться. Саша чудесная девочка, заметила Света. Чудесная, кивнула Ксения, втреннув взглядом по сторонам, словно опасалась за маскированного Айфона, включённого на запись и готового записать её обложность. В комнате Саши она ничего лишнего не скажет, поняла Света. Надо её отсюда уводить. Света вышла в коридор, украдкой включив скрытую камеру, спрятанную под шубкой. Быть может, в коридоре удастся заснять истинное лицо Ксении. Послушай, снегурочка, погорелого театра, скользнул вслед ей на смешливый шепот. Света обернулась мысленно, умоляя Ксению продолжать. Побольше гадостей, побольше эмоций, ей только этого и надо. А уж показать писателю видеозапись не составит труда. Камеру легко подключить к любому компьютеру. Ты тут не загостилась? холодно сощурилась Ксения. До следующего Нового года я совершенно свободна, с вызовом улыбнулась Света. Что ж, я тебя понимаю. Мой будущий муж мужчина видный, в него очень легко влюбиться. Только не питай напрасных иллюзий. Завтра же тебя здесь не будет, а я останусь. Не рановато ли ты чувствуешь себя здесь хозяйкой? Я ждала этого дня одиннадцать лет, хрипло сказала Ксении. С того самого дня, как Алекс пришел просить руки Вики у наших родителей. Алекс, моя первая и единственная любовь. В глазах Ксении свет за секунду прочитала всю историю ее несчастной любви. Жених старшей сестры, конечно, не обращал никакого внимания на младшую. Сколько было тогда Ксюше? 15, 16. Должно быть, на их свадьбе она поклялась, что всё равно будет с ним. Потом у девушки появились свои ухажёры, но никто из них не мог сравниться с ним, недосягаемым, чужим мужем. Все они не способны любить. Алексей ей нужен как победный трофей в затянувшейся войне со старшей сестрой. Должно быть, тяжело было делить любимого с сестрой. Встре спросила Света: "Ты её ненавидела, поэтому ты ненавидишь её детей?" На какое-то мгновение светло-серые глаза Ксении вспыхнули обжигающим гневом. И Света решила, что сейчас она получит заветный компромат. Но Ксения была чертовски осторожной и должно быть почуяла неладное, потому что взяла себя в руки и спокойно солгала. "Вздор. Я любила Вику. И девочек я тоже люблю, и сделаю всё, чтобы они были счастливы. Дамы, раздался снизу голос Алексея. До Нового года 5 минут. Уже идём, весело крикнула Ксения и направилась к лестнице. Света, разочарованная, выключила скрытую камеру и поспешила следом. В гостиной погасили свет, и она сделалась похожа на таинственную пещеру. Уютно пылал камин. На столе мерцали огоньки свечей. которой торопливо зажигал Алексей. У окна таинственно сияла елка, освещая лица девочек и Деда Мороза. Света замерла на пороге. Все вокруг казалось волшебным сном. Приятный и галантный мужчина, лапочки дочки, забавный белый котенок и заглянувший на огонек Дед Мороз — все это было частью сказки, в которой Свете вдруг сильно захотелось стать главной героиней. У неё с самого детства не было такого уютного домашнего Нового года, и она ни за что не променяла бы его на шум и суматоху звёздной тусовки, куда собралась всего несколько часов назад. Из тени за камином выступила Ксения, как злая колдунья разрушила хрупкое волшебство. Главная героиня здесь я, читалось в её надменном взгляде. Ты уйдёшь, а я останусь. Это мы ещё посмотрим. Мысленно пообещала Света и подошла к ёлке, где Фёдор развлекал девочек. Часы отсчитывали последние мгновения старого года. На экране завёл поздравительную речь президент. Девочки, вы уже придумали, какое желание загадаете? спросил Фёдор сестричек. Подумайте хорошенько, ведь в Новый год что не пожелается, то всегда произойдёт, то всегда сбывается. Звонка продолжила Маша. Я уже придумала, дед Мороз. Я хочу в Новом году поехать в Диснейленд. А ты, Саша? Фёдор тронул девочку за плечо. Придумал желание? Я хочу только одного. Саша бросила угрюмый взгляд на Сенью, которая вилась рядом с отцом. Чтобы всё осталось по-прежнему. Чуть не забыл. Алексей достал из кармана джинсов золотое кольцо с небольшим круглым бриллиантом. Это по случаю нашей помолвки. Ксения с восторгом протянула руку, позволяя надеть кольцо. Саша с несчастным видом отвернулась. Куранты грянули неожиданный звонко. Ура! Новый год! – пробасил Федор. Ура! Радостно запрыгала машника. Весело выстрелила пробка. Алексей протянул свети и Федору по бокалу шампанского. Все собрались вокруг елки. На перебой зазвучали поздравления: с новым годом, с новым счастьем. Вклюстились бокалы. Быстрее, девочки, загадываем желание и пьём лимонад, поторопил Фёдор сестричек. И грустной улыбкой Пьеро улыбнулся Свете. Снегорочка, не забудь загадать желание. Об этом же ей говорила Настя. Надо успеть загадать правильное желание. Хочу остаться, гулко стучало в висках у Светы, когда она торопливо глотала шампанское под последние удары курантов. Всё вокруг сложилось в единый желание любить и быть любимой, девочки, которые могут стать её дочками, мужчина, который напрасно думает, что больше никого не сможет полюбить. Большой уютный дом. С Новым годом. Фёдор первым пожелал ей счастья, и Света поняла, он её отпускает. С Новым годом, Снегурочка. Саша протянула к ней бокал, и сердце Светы сжалось. У неё ведь могла бы быть дочка, ровесница Саши. Если бы Света не сделала в университете аборт, после которого уже не могла иметь детей, карьера уже тогда была для неё важнее всего. Какой она была глупой. С Новым годом. Машенька радостно ей улыбнулась. Какое это, оказывается, счастье улыбка ребёнка. С Новым годом. Алексей не задержал на ней взгляда, лишь коснулся бокала. Она для него пустое место. писатель выбрал свою женщину и мать для девочки Ксению и будет ей верен. С Новым годом Ксения праздновала свою победу. На безимённом пальце левой руки торжествующе сверкнул льдисто-прозрачный бриллиант. С Новым годом. Дядя Ваня поздравил Свету последним. Дед Мороз, Снегурочка. Как хорошо, что вы до нас всё-таки доехали. Ну а теперь давайте снова за стол. А то что это все мои угощения целые? Он шутливо нахмурился. Не порядок. Саша наклонилась к младшей сестре и что-то ей зашептала. Маша радостно просияла и обернулась к отцу. Папа, а пойдём кататься с горки? Машенька, уже поздно, мягко пропела Ксения. На горке можно покататься и завтра, поддержал её Алексей. А сегодня Новый год. В том-то и дело, папа. Гричо возразила Машенька. Я хочу покататься с горки вместе с дедом Морозом и Снегурочкой, ведь завтра их уже не будет. Дед Мороз уже старенький для таких забав, поспешно отказался Фёдор, который совсем разомлел в домашнем тепле и был не в состоянии тронуться с места. А ты, Снегурочка? Саша повернулась к ней. Я с удовольствием. Ну хорошо, сдался Алексей. Ксения, ты пойдёшь? Я пойду, но кататься не буду, разумеется, хмыкнула Света. Ксенья побаится и испортит своё шикарное платье и тщательно уложенную причёску. Мы быстро. Саша подхватила сестру за руку и потащила одеваться.